похоже она ждала только моей команды я же сел возле тела крайнего ко мне солдата сраженного сегментом плети копаться в еще совсем недавно живом человеке голыми руками было неприятно до чего же я докатился убийца разрушитель мазохист садистый мясник что дальше Как глубоко я паду в бездну, но до самого дна мне не долететь в любом случае. В некотором смысле мне не повезло, только один сегмент из одиннадцати застрял между позвонков одного из тел, а все остальные прошивали солдат насквозь и летели дальше, втыкаясь в землю или деревья. Причем кинетическая энергия некоторых снарядов была настолько большой, что Землю вместе попадания выбрасывала во все стороны, формируя небольшие воронки. Если б не магическое зрение, выделявшее все еще раскаленные адамантовые сегменты на фоне леса, я бы и за полдня, наверное, не справился. Когда я, ругаясь, вытаскивал из ствола дерева последний глубоко засевший сегмент, ко мне подошел один из солдат серх. В руках он нес мои вещи и оружие. щелчком присоединив последний сегмент к трости, я произнес «Иди за мной». Я прислушался к себе и, оглянувшись, пошел через лесную чащу в сторону, откуда явно потянуло смертью. Метров через пятьдесят мы вышли на совсем небольшую полянку, явно искусственного происхождения. Земля была покрыта слоем мелкого праха, а окружающие деревья выглядели так, словно их покусал гигант. В густых кронах со стороны полянки не хватало многих ветвей. На пятачке уже суетились несколько служителей моего храма, вычерчивая на мелком прахе последние знаки древних. Завершив один из них, собрал тьму в довольно большой комок у себя на ладони и выкрикнул. «Защита!» Тот тут же сорвался у него с руки и, поднявшись на высоту около десяти метров, раскрылся, будто зонтиком накрывая рукотворную полянку. Сразу приятно потемнело до такой степени, что возникло впечатление, будто наступила ночь. Почти сразу после этого личи завершили вычерчивать большую пятилучевую звезду. Возле ее остреев собрались почти все мои замаскированные храмовники и тут же стали выливать на нее черную ману тьмы. Она стала собираться внутри, словно черная парящая жижа в огромном пятилучевом аквариуме. Криво ухмыльнувшись под своей маской, я тоже выдавил на нее всю свою ману этой силы. Большой черный сгусток нехотя плюхнулся, присоединившись к тьме. Но этого было мало, и я заставил свой источник выливать всю создаваемую имману через один из моих же Храмовники начали громко шептать. Хаялин! Услышь нас, Эхаялин! На черной нефтяной поверхности стал медленно подниматься горб, одновременно с этим уровень тьмы быстро падал. Но тогда, когда я начал бояться, что наших усилий будет недостаточно, горб неожиданно распрямился, приобретя черты изящной женской фигуры. Тьма начала уплотняться и избавляться от излишков, и в конце медленно стала стекать, освобождая из своего нутра богиню, стоящую с закрытыми глазами. Очень медленно Хаялин раскрыла свои антрацитовые глаза, в которых роились оранжевые и синие искры. Мгновение она смотрела просто перед собой, а потом опустила свой взгляд на меня. Наклонив голову на правое плечо, Ихаэлин привела взгляд на еле различимый через защитный купол диск и отчетливо скрипнула зубами, после чего снова посмотрела на меня и произнесла глубоким рычащим голосом. «Ашерас! Какого демона ты призвал меня днем? Мне нужна твоя помощь!» На мгновение прикрыв глаза, она глубоко вздохнула и уже почти нормальным голосом произнесла «Ну хорошо! Чего ты хочешь?» Мы в двух часах от города, носящего название Ралтон. Он является оплотом людей-магов, действующих по указке Хеатроса. Я перехватил этого магистра и отряд сопровождения недалеко отсюда. Мне нужно знать, что происходит. «И поэтому ты позвал меня». Ее голос был ласков и мягок, но что-то мне подсказывало, что буря отнюдь не миновала. Скорее, это глаз урагана. «Да!» Она сузила свои темные глазки и заговорила, начав почти шепота, закончив неожиданно мощным криком. «Тащите уже его сюда!» Лесное эхо жутко вторило ей «Да, да!» «И бросайте в звезду!» Первое эхо еще не закончило где-то далеко «Дакать», а его уже забило не менее мощное «Ду-ду!» От ярости богини тьмы лес затих, замолчали птицы, Даже ветер перестал шевелить листья деревьев. Я осознал, что, пребывая почти в экстазе, Гнев, Хаялин, вызывал во мне лишь приятную дрожь. Я подхватил мага в свои тер. И бросил его в заполненную уже почти на метр черным туманом пятилучевую звезду. Тело влипло в ману тьмы, словно в смолу. Внезапно нижняя часть тела хаялен буквально расплелась на неширокие черные ленты щупальца. Они обхватили закричавшего от ужаса магистра и растянули его тело. Засломанные руки и ноги в позе звезды. Из-за спины богини высунулась тонкая щупальце языка с тьмы, и, как хвост скорпиона, ринулась человеку в раскрытый от крика рот. И сразу наступила почти абсолютная тишина, перерываемая лишь звуками, которые издавало тело магистра, отвливающиеся в него силы. Я с интересом смотрел на работу той, кто приблизился впритык к могуществу своей матери. Магическое зрение мне показывало, как сила выедала изнутри тела, очевидно, полностью усваивая не только соки и плоть, но и все воспоминания. Невероятный уровень контроля. Сумели я когда-нибудь хоть понять, как это делать? Тем не менее, мое настроение стремительно поднималось. Может, кому и не нравится смотреть на работу, выполняемую мастером своего дела, но я был не из таких. Мне есть, куда стремиться, мне есть, на кого равняться. И мне только что показали лишь малую часть навыков. Оперирование тьмой. Интересно, мою душу также переделывали И сплавляли С Фениксом воедино. Нет, наверное, Это было еще красивее И величественнее. Вот и все. Под кожей, будто Жуткие черви, зашевелилась Щупальцами тьма. И белая кожа Уже трупа магистра стремительно потемнела и растворилась. От тела остался лишь парящий силуэт из маны. Повисев лишь мгновение, он, развалившись, упал без всплеска во мрак под эхаялин Эх Черные полоски, из которых сейчас состояла нижняя часть тела богини, крутнулись красивой спиралью, И снова собрались в ее изящные ножки, убитые шелковыми ленточками. И хаялин еще секунду смотрела на то место, где только что было тело магистра, и опустила ничего не выражающий взгляд на меня. «Зайди во тьму!» – произнесла она. Я без малейшей опаски шагнул за границу звезды просто в черный густой туман. Тьма была теплой и немного влажной. В следующее мгновение она втянулась в меня без остатка, а мой дар сам собой упорядочился. Богиня неожиданно тихо прошептала «Исполнена!» И развеялась черным туманом без следа, и истаявшим в воздухе. Я же упал на колени и увидел. Солдаты и маги в цветах таунри – Шагали друг за другом в высокое волнующееся зеркало портала, Ограниченное каменной аркой, и бесследно исчезали в нем. Высокая фигура в расшитом золотом-белом плаще С низко надвинутым на глаза капюшоном Говорила приятным почти мальчишеским голосом Немедленно отправляйся в Ишерский лес и скажи им, чтобы отвечали на вызовы, даже если все подохли. Сейчас не время играть в оскорбленную невинность. Пусть все убираются оттуда. Все жертвоприношения мы спишем на темных. Они очень вовремя вылезли из своих дыр. Поторопи проконтролируй этого имперца-рартыша и доложи лично мне. Ларс последнее время не в себе, и если он ему безоговорочно доверяет, то это не значит, что имперцам доверяю я. Они явно нас используют. Вступай и будьте осторожен. Происходит что-то очень странное. Если ты почувствуешь опасность, немедленно уходи. Ты знаешь, я чувствую даже не угрозу, а опасность. Что-то надвигается, отовсюду холодит смертью. Да, отец, я все понял. Область зрения сдвинулась, очевидно, маг развернулся и направился к лестнице, но сзади голос заговорил, чем дальше, тем я больше убеждаюсь, что таунриллы сделали верно, отстранившись от этой бойни. Надо было и нам. Видение схлынуло, словно морская волна. Я поднялся и немного покопался в тех немногих воспоминаниях, которые для меня вырезала из общего массива памяти магистра Эхаялин. Их было очень немного. Похоже, существовали какие-то ограничения. Самое главное, им еще ничего или почти ничего не известно о том, что произошло в Ишерском лесу. Я обернулся и увидел, что все стоят за мной. И когда только собрались, лицо сестры излучает уверенность. Но в глубине ее глаз я вижу беспокойство. За спиной Иситес Стоят все ее жрицы. Вайрс подняла маску на теме. Ее лицо бледно. Она явно боится. Меня или Хаялин? В глубине леса я вижу стоящую соляным столбом джер. Тканевая полумаска сдернута вниз, а в частях доспеха и оружия застревали листики и веточки. Ломилась, как медведь, сквозь подлесок. но ну, хоть не в обмороке. Богиня тьмы в ярости — это то еще представление. Мой формальный командир Аршани на моих глазах стянул в себя черную маску от третаса И надела на свое лицо белую маску Аттар. Лицо Шаяхшки мертво. Никаких эмоций. Воплощение смерти равнодушно почти ко всему. Глаза Эйрин светятся фанатичным блеском. Ожидает вердикт? Мой голос глух, но спокоен. Они ничего не знают. Переворот начался. И войск в не немного. Остатки гарнизона и максимум пара архимагистров. У нас есть три варианта действий. Первый. Мы просто проходим к порталу и прибываем в эротон. Сопротивляющихся уничтожаем. Из Ратона сразу прыгаем в сетар. Я чуть помолчал, давая им время немного обдумать его. и. Продолжу. «Второй! Мы полностью втягиваемся в конфликт на стороне короля. Я отправляюсь в Гильсбург и защищаю принца Валента. А вы все захватываете воющую скалу и отправляетесь в ротон где...» Поддерживайте короля и уничтожайте роялистов. Третий вариант намного более жестокий. Я сжигаю Ралтон. Боющую скалу мы стираем с лица Хэриша. После чего все вместе сразу прыгаем в Гильсбург защищать принца, а закончив, ждем Адхерта с армией. И уже с ними оттуда переходим в Воротон, И либо наносим удар в спину роялистов, не сумевших убить короля, либо убиваем герцога Ларса, сидящего на троне, и сажаем вместо него валента. Знаете, как клинку, мне все равно, как действовать. Вперед выступили трое Эйрин, Аршани и Ситес. Сестра оглянулась и, довольно улыбнувшись, произнесла. Мы не боимся. Мы последуем за тобой, брат. Даже в нижнюю вселенную мы поддержим любое твое действие. Ну что ж, При здравом рассуждении мне ближе второй вариант. По сути говоря, общая стратегия диктует нам лишь этот выбор. Я скосил глаза на вайрос. Она сглотнула и опустила взор. Мы продолжаем двигаться вперед. Я буду как волнолом двигаться впереди и отвлекать на себя внимание. Эйрин, Ваша задача – убить архимагистров. Иситес, вы, Сваерс, займитесь цитаделью. И лишь после ее взятия идите в иратон. Постарайтесь обойтись без потерь. Однако, если они будут, тела не предавать тьме. Я еще раз окинул их всех взглядом поднял руку со сложенной в трость своей косой и, разложив ее громко, крикнул Эсвир Ультро! Свир Эс Ультроа! произнесли командиры. Свир Ультроа! Неожиданно громко и радостно прорали отретасы. Неожиданно Джер стал. Проталкиваться ко мне. За пять шагов до нас Несколько атритасов обнажили мечи И встали три дней с самым решительным видом. Чуть сощуриваю глаза и спрашиваю ее. «Чего ты хочешь, Джерде Таурил, Для просьб о милосердии. Сейчас не самое подходящее время». Да и с тем, кто может к ним прислушаться, ты ошиблась. Я хотела сообщить, что о будущей попытке переворота знал король Валент, а Аласри выслала ему помощь. Ваше вмешательство может не понадобиться. Я звонко рассмеялся, но вот только... К концу мой хохот приобрел низкие ноты и стал низким и угрожающим. Прервавшись, я произнес «А знает ли пока еще правитель Каршлана о наличии у мятежников мощнейших образцов оружия, изготовленных не на Хейрише? А знает ли он о присутствии в их войске магов Заора, Джер! «Не говори лишнего. Ты тоже, кстати, должна будешь участвовать в нашем предприятии!» Она испуганно распахнула глаза. «Нет, не переживай. Ношу непосредственного удара мы возьмем на себя. Твоя задача будет состоять в контроле Ралтона и того, что останется от воюющей скалы». Мы, конечно, попытаемся его не сильно разрушить, но, сама понимаешь, если у нас будет выбор разнести пару башен или потерять пару жизней, то в чью пользу он будет? Постарайтесь не сильно отставать от нас. Передо мной выпрыгнул мисс И наклонил ко мне свою большую голову. Я дотронулся рукой до его щеки и прошептал. — Нет, мисс, я опять буду сражаться без тебя. Береги себя и не лезь на передовую. Ведь кто же, кроме тебя, будет достоин носить на себе меня? Повинуясь моему знаку, ко мне подошел солдат-серх с моим скарбом. Проверяя, все ли в порядке, я стал быстро распихивать вещи по поклаже. Не потеряй мой багаж. Позволяй в нем рыться только Эйрин и ее вампирам, хорошо? Будь умным, котом. Взглянув на Исситес, я спросил, сколько? Вы будете добираться отсюда до Ралтона На полном ходу минут пятнадцать Отлично Неситесь вовсю Как только я вас увижу, то атакую ворота Вряд ли они смогут их удержать Теми остатками магов, что остались Архимагистры будут бить по своему городу со всей мощи Я бы ударила, а что уж они сделают, город-то их могут и не захотеть его разрушать. Что будем делать со светлыми, оставим или здесь, или возле города? Да, раз. Ршани чуть шевельнулась, и когда я обратил на нее внимание, произнесла. Владыка. Я должна вам сказать, что лес заканчивается относительно недалеко отсюда, и скрыться вам в ожидании нас будет просто невозможно. Вероятно, имеет смысл остаться здесь и вылететь по нашему сигналу. Я на секунду прикрываю глаза и отвечаю, так и сделаем командиры стали касаться своих серёг связи раздавая приказы дотрагиваясь до Сергея связи и прикрыв глаза вызываю орехитас она отвечает сразу же раз моя мысль четко как там ваши успехи она отвечает лагеря уже уничтожены Освобождено сорок два светляка разной степени изможденности. Что ж, хоть одна хорошая новость. Бери своих солдат и выдвигайся полным ходом к Ралтону. Обеспечишь нам поддержку и контроль местности. Параллельно тебе выдвинется один татрат храмовников. Взаимодействуй с ними. Коротко попрощавшись, разрывая связь. После этого вызываю Адхирта. Отвечает он не сразу, но очень четко. Дай, Верховный Арир, мне нужен один из твоих офицеров со своими солдатами. Вместе с Арихиттас он должен будет контролировать Ралтон. Пусть сотрудничает с ней». Приказы у вас аналогичные. Чуть помедлив, он отвечает. Приказ понятен. Они прибудут через час. Я удивился, как это? Такое впечатление, что ему все равно. Допросы пленных офицеров дали четкие ответы на мои вопросы. И я решил действовать на упреждение, не оглядываясь на ваши приказы. «Ха! Ну и независимость! Интересно, когда решения будут приниматься вообще без меня? Это, конечно, очень хорошо. Но, Адхирт, смотри, чтобы в твоей самодеятельности ты не зашел чересчур далеко и не оказался против Эллос и меня». На этом разрываю связь. Открыв глаза, я увидел, что солдаты уже собраны и готовы. Лишь пара храмовников в данный момент еще поит пантерзельем. Черный купол, защищающий нас от солнечного света, медленно истаивает без поддержки. Вот последние приготовления завершены. И солдаты заскакивают на своих хисен безмолвный сигнал, и они срываются с места, исчезая среди деревьев. Я отступил от миссии и выпустил силу феникса. Пламя стало вырываться из пор кожи, покрыв мое тело слоем огня. Крылья раскрылись во всю длину. Слегка взмахнув ими я поднялся над исчезающим куполом. Практически сразу яркий свет беспощадного испортил мое вполне умиротворенное настроение, сила, могущество. Сколько ни копайся в них, а привыкнуть невозможно. Слонный яд. В мой мозг проникло желание испепелить все вокруг, убрать все до единого источники раздражения и создать море из огня и лавы. От жара источаемого мной листья на верхушках деревьев жухли на глазах. Миг, и они вспыхнув, тут же рассыпаются в пепел. Я медленно поднимаюсь над деревьями. С высоты на горизонте прекрасно видел Ралтон. Высокие серые крепостные стены, остроконечные шпили круглых башен с развивающимися на них большими синими флагами. Некоторые постройки за его стенами были даже выше городских стен. На изрядном возвышении внутри города находился сам замок. Очевидно, это и есть воющая скала, огромный многоугольник, созывающий прямыми участками стен. Темные башни, расположенные по его углам, были в два раза выше городских. Но это еще не все. Внутри крепости возвышалось три высокие башни, образовывали вершины треугольника. А не чересчур ли я высокую цель указал Иситос? Хотя от гарнизона осталось хорошо, если десятая часть, а из магов лишь два архимагистра. Если бы не укрепление, мы бы вообще их не заметили. Портал должен находиться в черте города». Я немного порылся в том куске памяти мага, что дала мне Хаялин, и с удивлением обнаружил, что чужие воспоминания быстро блекнут. Как бы то ни было, портал находился в каком-то большом здании, а отсюда я ничего похожего не видел. Может, он вообще за замком? Вися в пламени, я немного поэкспериментировал с лечебными заклинаниями, а потом, пока у меня было время, стал наращивать защиту помимо покрова и стихии огня. Да, как показали боевые действия, пробить его очень трудно. И даже прямое попадание алой молнии, выпущенной из магического оружия, Передает лишь малую часть его разрушительного заряда, но лучше подстраховаться. Кто его знает, на что я нарвусь?» Заколола серьга связи. Это Иситос. Аж раз мы заняли позицию. На мое лицо выползла кривая улыбка. «Не забудьте защиту от огня!» И сопутствующих поражающих эффектов. Я лечу! Отпустив свою ярость и жажду испепеления на волю, Я со всей мощи оттолкнулся от воздуха и полетел к городу. Скорость все нарастала. За мной, будто за ракетой, потянулся длиннейший шлейф медленно гаснущего пламени. Город стремительно приближался. Лес кончился, и я увидел открытые высокие крепостные ворота. Как раз в этот момент через них выезжал небольшой отряд солдат с магом. Резко снизившись почти до самой земли, я выплеснул огня в ауру и, вытянув в их сторону секущую, начал стрелять. Первая молния попала не в мага, а в грудь всего его лошади. но ну, а ему это не помогло. Ярко-алый разрыв не только разметал то, что от них осталось во все стороны, но и мощной взрывной волной разбросал тесно двигающийся отряд всадников. Следующие импульсы я всадил в ворота и надвратную башню. В Воздух сразу взметнулось облако пыли, скрывшее от меня разрушение. Обломки дерева, стали и камни наполнили воздух. Резко затормозив перед тучей, я продолжил стрелять вслепую. Огромный огненный хвост, тащившийся за мной, неожиданно догнал меня и жутким пламенным порывом влился в пыль, заревев и частично вспламенив ее. Облако сразу поднялось вверх, явив моему взору картину причиненных разрушений. Ворота разбило на куски, вырвало из петель и швырнуло горящие обломки вглубь города. Башня на моих глазах накренилась и обрушилась прямо на вход, подняв еще большую тучу пыли, чем было до этого неожиданно о мою защиту справа разбилось нечто вроде огромной стрелы обернувшись в ту сторону я увидел в широкой бойнице башни находящейся от меня метрах в двухстах катапульту в данный момент ее расчет из трех солдат и командиров взводил ее еще раз скидываю косу И стреляю прямо в них. Но, к моему удивлению, разряд безвредно гаснет, Не долетев до башни примерно метр. Защита! Внутри толкнулась ярость. Огонь и тьма смешались сами. Мне осталось лишь направить их мощь. Огромный язык выдоха дракона Родился справа от меня и врезался в башню почти ласково, Обняв ее, проникая во все щели и бойницы. Если защита и держала мой удар, То жалкое мгновение. Баллисту и людей Порывом красно-черной энергии Мгновенно распылило в прах. Камень стал таять на глазах, словно лед под паяльной лампой. Мне этого было мало. Направив косу в основание башни, я стал всаживать туда заряд за зарядом. Уже на пятом выстреле башня утратила целостность и обрушилась прямо на язык багрового пламени. Но ни один из обломков так и не коснулся пылающей земли. На месте башни в крепостной стене образовался огромный пролом. Прервав заклинание, я забросил в него сразу пару двойных огнешаров. Неожиданно над моей головой по высокой дуге пролетело целых три сгустка гибели и, едва-едва не задев зубцы стены, словно минометные мины упали где-то в городе. Ожила серьга связи. Аж раз. Не увлекайся. Продвигайся дальше. Мы не хотим попасть под дружественный удар. А здесь бессмысленно. Архимагистры скоро очухаются, И нам может стать очень жарко. Оглянувшись, я увидел, Как псадники хиснах Лезут по стене слева от ворот. Взмахнув крыльями, Я взмыл выше и мягко перелетел через преграду, стараясь высоко не подниматься, дабы не оказаться в медленно поднимающемся грибовидном облаке горячей пыли и пепла. Удары гибели выжрали в городском пейзаже рваные пустоши. Там, где упали эти заклинания, все еще висели Тучи крупных серых сгустков маны смерти. Десятки домов за считанные мгновения сгнили со своими обитателями в мелкий прах. Люди, истошно крича, бегали в жуткой панике. Немногие солдаты от них не отставали. «Дьявол вас всех забери!» В следующую секунду на вершине одной из трех внутренних башен воющей скалы ярко замерцало бело-голубым электрическим светом. Защита! звонко кричит Иситос. Спустя мгновение ко мне, сопровождаемое чудовищным громом, ударяет огромная ветвистая молния. Разряд обтекает меня со всех сторон и ударяет в стену, разбивая ее сегмент окончательно. Тонкие спутники ответвления от основного ствола молнии бьют в соседнее здание, брусчатку, вызывая множественные ярчайшие вспышки взрывы. Те из горожан, кому не везет попасть под такой удар или... Лопаются, как воздушные шарики, или вспыхивают, будто бенгальские огни. После основного удара молния еще почти две секунды соединяет башню, меня и камни за моей спиной. Потом плазменная дорожка меняет цвет с ярко-бело-голубого на желтый и, утрачивая целостность, начинает подниматься вверх. Защита выдерживает, но садится почти полностью. Следующим моим действием я сразу же полностью ее восстанавливаю и заодно возвожу перед собой высокий квадратный щит из тьмы. Окружающее нас здание начинает гореть, Клубы почти черного дыма поднимаются в небо. Ну вот, а я ведь не хотел уничтожать этот город. Интересно, сколько же маны архимагистра влил в этот удар? Впрочем, если у них есть накопитель, то... Словно в ответ на башне опять родился источник яркого света, И спустя секунду последовал еще один удар. На этот раз это была не одна молния, а нечто сплетенное из мелких разрядов. Оно не просто ударило точно в центр моего щита, а на долгие секунды образовало как бы туннель, по которому от башни в мою сторону полетел сгусток, воспринимаемый невероятно ярким даже через перену щита. Все, что я мог сделать, это влить в щит все, что у меня было из маны тьмы. Жрицы меня поддержали, не только вливая ману, но и растягивая во все стороны щит. Спустя мгновение сгусток врезался в защиту. Удар был страшен. Сначала мне показалось, будто нас затопило бело-голубым светом, а потом последовал мощнейший взрыв. Защита выдержала основной удар, но возникшее облако плазмы породило вторичные поражающие эффекты, и щит, в конце концов, не выдержав испепеляющего соседства, развеялся. Картина разрушений впечатляла. По фронту от нас на долгие сто метров не осталось ничего, кроме фундамента. Рядом с эпицентром вывернула брусчатку, а слой гравия и песка под ней сплавила в быстро остывающую чашу. Дальше разрушения довольно быстро сходили на нет. Тянутся секунды, протяжно воет горячий ветер, слышны далекие крики раненых. Я взмахиваю крыльями и поднимаюсь выше. Панорама разрушений становится яснее. А кто-то говорил, что по своему городу они не будут бить. Дотрагиваясь до Сергея связи, «Иситес!» «Убирайтесь от меня подальше!» «Я отвлеку их внимание, а вы пока займитесь непосредственно замком!» Сестра не ответила, но солдаты стали быстро перемещаться во все стороны. На башне снова стал рождаться яркий свет. Не дожидаясь удара, я применил мерцание. И возник в 30 метрах левее. Спустя секунду архимагистр применил предыдущее заклинание, а только молнии захватили пятачок земли далеко за стеной. Основной энергетический заряд, прежде чем взорваться, хорошо углубился в почву. Взрыв образовал огромную тучу перегретой пыли, а некоторые куски земли долетели аж до крепостной стены. Неожиданно я увидел, как над совсем другой башней стал быстро подниматься в небо мутный столб. — О, нет! Они решили создать стихийный покров? Твою мать! Нужно было с самого начала орудовать по третьему варианту действий и, не сдерживаясь, растереть тут все в пепел. Внутри поднялась тугая волна ярости. Пламя пожаров заревело и завыло, собираясь в огромные дымные воронки, внутри которых танцевали четко различимые узкие огненные вихри. Дым и пыль стали подниматься в небо, образуя пока еще небольшую тучку. С первой башни сорвалась огромная серая скала и, медленно вращаясь, полетела по дуге в мою сторону. Замешав багровое пламя, я выстрелил по чужому заклинанию двойным огнешаром. Взрывом скалу разбила на тучу горящих обломков, обрушившихся на относительно целые районы города между нами. Чужой мутно-серый столб достиг заданной высоты и стал, словно льющаяся на стол жидкость, создавать волнующееся почти черное дождевое облако. Практически сразу в нем начали мелькать молнии. До меня донесся далекий, непрерывающийся гром. Чтобы не отстать от противников, я родил еще пару огненных смерчей и направил их разбирать городскую стену. Наблюдая, как над городом образуется четкое разграничение сфер влияния на тучу из пепла и обычную дождевую, Я скрипнул зубами и коснулся Сергея связи. — Эй, Рин, ты где? Если ты не убьешь одного из архимагистров сейчас, я сожгу этот город дотла, а крепость раскатаю по камешку. В следующую секунду о мою защиту ударил очень узкий ярко-белый луч света. Защита из тьмы была пробита моментально, а вот покров огня легко выдержал ослабленный удар. Я почти по-животному глухоязычно зарычал и, подняв свою косу, выстрелил по башне, из которой по мне до этого били. Разряд, как я и ожидал, исчез, полностью поглотивший защитой. Мой взгляд упал на мою руку, и я ругнулся. Сквозь трещины плоти были видны кости. Срочно наложив исцеление, я опять применил мерцание и возник намного ближе к замковым стенам. Похоже, я попал в область действия башенных катапульт. Точности в первых выстрелах было немного. Но мелькнувшие в стороне даже не копья, а настоящие гарпуны заставили меня опять накачать свою защиту. Взглянув на башню, я очень удивился. Верхний уровень занимал почти весь этаж. Сквозь очень большие панорамные окна было видно фигуру архимагистра виденную мной в чужих воспоминаниях. Макс стоял в центре какого-то рисунка многоконечной звезды. В данный момент он создавал очередное заклинание. Я четко видел возникающие ад стихии воздуха. Моя туча подтянулась за мной. Пламя, срывающееся с меня, стало собираться в негаснущее облако. Что ж, корона стала формироваться уже неплохо. С моим внешним резервом меня так просто не достать. С низких туч вырвалась почти обычная молния и, ударив меня, бессильно растеклась по моей защите. «Слабовато!» Почти сразу в меня одновременно ударила еще пара разрядов, посадив щит примерно на одну пятую. Бросив короткий взгляд на другую башню, я увидел, как еще один архимагистр держит в руках ярко светящуюся сферу, из которой и вырывается столб, создавший и подпитывающий газовую тучу. Может, Попытаться убить их самому, потому что следующий удар ближайшего архимагистра выдержать будет трудно, а увернуться на таком расстоянии, даже применив мерцание, почти невозможно. В тот момент, когда я уже собирался переместиться, Увидел, как по стенам двух башен легко и непринужденно, словно и нет вокруг боя, бегут вверх вампиры. По той, из которой стреляли по мне Эйрин, а по той, изнутра которой вырывался мутный столб, пара ее высших вампиров. На моих глазах княгиня добегает до верхней крытой площадки и практически залетает в нее. При этом даже я слышу звонкий удар, и по всей башне сверху донизу пробегает волна вспыхивающих синих символов. Вот так просто выломать, походя, какую-то мощную защиту – это нужно уметь. Архимагистр пытается как-то среагировать, бросив плести свое заклинание, но куда ему спорить с созданием, чье изначальное назначение и было убийство стихиальных магов. Эйрин в прыжке сбивает его с ног и, охватив его руками и ногами, с глухим ревом впивается ему спереди в шею. Инерция удара так велика, что их сплетшиеся тела, прежде чем остановиться, проскальзывают по гладкому полированному полу не менее пятнадцати метров. Духо рыча, княгиня, увлекшись, начинает вовсю трепать умирающее тело. При взгляде на это мне пришла в голову мысль, что я, клинок Эллас А Эйрин уже мой клинок. Забавно все это. Творение само творит. Перевожу взгляд на другую башню. Ха. А вот у высших вампиров с тем, чтобы проникнуть вовнутрь другой башни, образовались проблемы. В окна они так и не сумели проникнуть. И сейчас лишь почти бессильно бились о каменную кладку и магический щит. Впрочем, это длилось недолго. Эйрин закончила высушивать свою жертву и прыгнула с одной башни на другую. Сам прыжок вышел очень затяжным. Между башнями было примерно полкилометра. Глядя на то, как княгиня изящно вытянулась рыбкой, я почувствовал почти гордость. Приземление вышло мощным и жестоким. От удара тела стену башни рядом с эпицентром ярко вспыхнули белые знаки. Эйрин подтянула ноги и, встав на стене, словно на земле, Быстро подбежала к иступленно-молотящим незримый щит высшим вампирам. Княгиня почти картинная размахнулась и с плеча ударила своим небольшим кулачком щит. Раздавшийся звук можно было сравнить с ударом колокола. Защита этого не выдержала, и оба высших вампира ворвались вовнутрь. Спустя мгновение В ту точку, где они были, ударило из туч сразу пять молний, выбив несколько огромных камней из стены. Поздно. Архимагистр вытащил руки из светящейся сферы, но лишь сумел ими закрыться, когда три тела сбили его с ног и разорвали на куски. Почти сразу... Мутный столб, подпитывающий грозовую тучу, прервался. Сергу связи кольнуло сообщение Эйрин. Архимагистры мертвы, можете продолжать. Под стенами уже собрались наши солдаты. Сразу после сообщения отритасы ударили по стенам слабыми заклинаниями тьмы, Практически прорубая в магических ловушках, опоясывающих крепостные стены, широкие проходы. Солдаты перехватили в правую руку по арбалету, а левой крепко ухватились за сбрую. А потом хисны недовольно зарычали и с места полезли вверх. На стены... Высыпали солдаты с луками. Часть из них стали выцеливать меня. Я попытался занять их парой мощных огнешаров, но магия истаяла, так и не долетев до них. А вот пара чужих стрел отскочила, ударившись о мою защиту. Судьба же тех стрелков, которые попытались стрелять вниз, или даже просто выглянуть, была намного более печальна. На таком быстро сокращающемся расстоянии самовзводные арбалеты убийственно эффективны. Результатом стрельбы наших солдат стало то, что ни одна стрела вниз так и не улетела. — Камни! Тащите камни и ядра! — заорал kakoi ta oficer